Галина Борисовна Терехова, во Врисюк. Хочется написать, что Галина Борисовна родилась на следующий день после ареста отца. Бориса Владимировича арестовали накануне ее восьмого дня рождения, 18 февраля 1938 года. Галя было без одного дня семь. Много лет спустя ее двоюродная сестра Ксана Рунич вспоминала, что Галя постоянно твердила. Папочка обязательно вернется. Трудно рассуждать о людях, о которых осталось много свидетельств и воспоминаний. Трудно рассуждать о людях, которых помнят живые. Можно, конечно, всех опросить, составить портрет комплиментарный или, напротив, как говорится, беспристрастный. Но хочется составить портрет неожиданный. Хочется порыться в уликах и выбрать ракурс. А какие у нас улики? Фотографии. Плюс несколько официальных писем, личные записи, подростковые рисунки. Карандашный автопортрет, акварельное изображение одинокой сосны с глазом в углу листа. Еще один карандашный портрет, на этот раз военного, с выразительными глазами и таинственной подписью. Весьма и весьма неудачно, но рвать почему-то не хочется. И акварель «Дом Паулюса» со знаменитым сталинградским универмагом, в котором располагался последний штаб фельдмаршала. Сохранились три школьные похвальные грамоты за отличную учебу и примерное поведение. Грамоты были вручены маленькой Галине Борисовне в 1942, 1943 и 1945 годах. Первые две в школе села Дмитриевское Ильинского района Молотовской Пермской области. Два года Галя провела в эвакуации. В старших классах ее награждали уже не за примерное поведение, а за прыжки в высоту и лыжные достижения. Фотографий сохранилось немало. В основном черно-белые. Красивая женщина, волосы темные, но не брюнетка. В возрасте красилась. Пожилая Галина Борисовна запечатлена на цветную пленку с волосами цвета хны. Профиль очень похож на отцовский, в таких случаях говорят «вылитый отец». Галина Борисовна часто позирует. Не у каждой женщины в альбоме столько подобных карточек. Позирует в студии, опершись на березу, облокотившись на спинку дивана, запрокинув голову, подперев голову, с веслом, с водными лыжами, на беговых лыжах, на горных, европейские города, европейские пейзажи, элегантные импортные наряды, леопардовое пальто, щегольские черные перчатки. Галина Борисовна не стеснялась позировать в купальнике, на пляже, в воде, в воде, Без купальника. Не стеснялась хохотать. Нередко на фото Галина Борисовна с двумя мужчинами. Она смотрит на одного, второй смотрит на нее. Взгляды содержательные. На другой фотографии она смотрит на того, который смотрел на нее на предыдущей, Роль третьего выполняет кто-то новый. Некоторые фото зафиксировали небольшой изъян. Правый глаз Галины Борисовны косил. Возможно, от волнения. На одной фотографии позади Галины Борисовны к стене приколот ее же фотографический портрет. Невольно возникшее концептуальное произведение искусства. Портрет Галины Борисовны на фоне портрета Галины Борисовны. Она осознает свою привлекательность, знает свои выгодные ракурсы, ведет активный образ жизни. Внуку Мите казалось, что даже чересчур активный. Второму мужу Евгению Ивановичу Белине, видимо, тоже так казалось. Если первый муж Галины Борисовны, Валентин Федорович Терехов, сохранился в семейном архиве по большей части в виде фотоизображений, то второй Евгений Иванович Белиня предстает перед нами почти исключительно благодаря лирическим письмам и запискам Галины Борисовны, которые она писала ему. И после его смерти тоже. В день его 60-летнего юбилея Галина Борисовна пишет очень старательным почерком двухстраничное письмо. В начале — эпиграф. «Да светится имя твое присно, и во веки веков». Не каждый мужчина удостаивается такого. «Вспоминаю ваши слова, что вам всегда везло». «Мне повезло соприкоснуться с вашим везением. Если моей персоне в этот день в ваших мыслях уделено хотя бы мгновение, я упрямо лелею эту свою надежду. Мне повезло. Наше счастье, каким оно было, весьма обыденным в своей повседневности и противоестественности». Но повседневность эта была наполнена нежностью, ярким, небывало, емким чувством. Чувство, которое я могу приравнять только к святости. Святость во грехе. Наше счастье я рассматриваю как нечто недостижимое для кого-нибудь еще. Вероятно, это только кажется мне. Представляю вам возможность в этом разобраться. Сегодня юбиляр вы. А может, это уже не заслуживает вашего внимания. Время приносит мне исцеление. Иногда я мысленно разговариваю с вами, иногда посылаю вам смешные письма. Это помогает мне не страдать, как в первые дни. Мы должны были расстаться, чтобы хоть один из нас смог начать новую жизнь. Один со всем желанием, другой по принуждению. С каждым днем нас будет разделять все большее расстояние, преодолевать это расстояние расставание будет все легче. Больше я ничего не прибавлю, потому что боюсь стать печальной, а значит злой. Потому что не решаюсь признаться в тех сумасшедших мечтах, которые неизбежны, когда любишь, когда любовь огромна, а нежность беспредельна. Я целую вас нежно-нежно, тихим детским поцелуем, и чувствую себя маленьким, по-собачьи преданным существом, которое было бы счастливо от того, если бы ваша, добрейшая из рук, погладила его по голове. Давайте сегодня радоваться. Будьте счастливы, вы — самый лучший человек из живущих на земле. Вместо подписи «Так говорю я, лебедь белая» воя. Белой лебедью подписана и сохранившаяся новогодняя открытка. В строчках весьма замысловатого поздравления фигурирует «сосед по пропасти» и обещание оказывать содействие в осуществлении всех желаний. Вспоминаются письма деда Галины Борисовны Михаила Павловича Никитина Конфисе. лицо Семейная склонность к страстям в письменной форме. Обращением к литературным образам Галина Борисовна похожа и на анфису. Если Анфиса упомянула даму с собачкой, то строчка Я боюсь стать печальной, а значит злой отсылает к знаменитым словам романа, опубликованного за три года до этого и ставшего невероятно популярным: Я стала ведьмой от горе и бедствий, поразивших. «Меня», — говорит булгаковская Маргарита. Сохранились дневниковые записи Галины Борисовны, своеобразный итог почти 20-летней совместной жизни с Евгением Ивановичем. Большая часть записей касается домов отдыха, санаториев и турбас, где Галине Борисовне довелось побывать одной, с друзьями или с Евгением Ивановичем. Взглянем на фрагменты этих записей. 1973 год. Зима. Март. Цехкадзор. Мы с Женей еще не зарегистрировались, но поселились в одном номере. Женя казался мне старым, было ему 59 лет, почти столько, сколько мне сейчас. 4 апреля мы зарегистрировались. Юбилей Жени отмечали в Метрополе. 6 апреля 1973 года я сшила в люксе на котельничи черное бархатное платье. Сноска. Котельническая набережная в Москве. Соболев Юрий Всеволодович красивым баритоном пел «Нас на бабу променял». 1974 год. Зима. Женя поехал в санаторий Михайловская. Я в УССР на лыжах. Обиделся немного, что я поехала без него. Мы с Ниной Скобевой попали в двухкомнатный номер с Наташкой и имя которым по ночам лазили Волков и Максимов. Их шум мешал спать. Женя говорит, что мы их ругаем из зависти. Мы с Женей решили не расставаться. 25 апреля 1975 года Женя получил звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. 1976 год — зима. Дом отдыха Госплана Воронова. Ходили на танцы. Женя стоял и слегка шевелил руками, а мы крутились вокруг. Я в длинной черной финской юбке и черной с красным блузе. Казалось себе элегантной. В 1977 году Женя купил машину в скобках «желтую» или «золотистая охра». Вас 21011 перегоняли с Володей Машаровым из Стальятти. 1982 год. Эстония. Женя купил мне эстонских конфет и плитку полусладкого эстонского шоколада в красивой обертке. В переднее стекло влетел маленький камушек, и оно дало трещину. Женю за Псковым остановил сотрудник ГАИ за превышение скорости, но сжалился отпустил. Дали на двоих четырехместный домик. Женя доволен, что спит на кровати и с простынями. А мне палатка милее. Ездили на экскурсию Тарту-Отепя в тени плюс 30 градусов. Экскурсовод как стреканул в гору и догнать нельзя. Бедный Женечка. Осень. У не первый инфаркт. 1987 год лета. Много магнитных бурь. 13 июля умерла мама. 8 декабря 1987 года — инфаркт миокарда. Третий инфаркт. С 23 февраля — инвалидность. Состояние тяжелое, стал путать слова. 1989 год, осень, операция 3 ноября. Смерть Жени — 9 ноября. Сопоставляя даты из первой записи с письмом от «Белой лебеди», можно предположить, что в «Цахкадзоре», «Цахкадзоре», как пишет Галина Борисовна, между влюбленными произошел разлад, вскоре обернувшийся бракосочетанием. 25 января 1990 года Галина Борисовна делает последнюю запись в своем отчетном дневнике. Это, собственно, письмо Евгению Ивановичу. «Здравствуй, мой родной, мой любимый Женечка! Я вернулась с города Гудауре в наш дом, а тебя в нем нет и никогда уже не будет». Первый абзац посвящен горьким воспоминаниям и размышлениям. Во втором Галина Борисовна обращается к излюбленной теме. «Вот поехала с Китевой на Кавказ кататься на горных лыжах». Далее снова воспоминания и размышления, что недостаточно Евгения Ивановича берегла, процитировала его же слова. «Я не знаю, какая из жен меня угробила». «Видимо, покойному, ценившему покой, и комфорт, попадались сплошь активные женщины. Галина Борисовна пишет, что грех было не воспользоваться возможностью съездить на курорт. Кто знает, что ждет впереди. В этих строчках она как бы ищет оправдание себе и тому, что быстро сменила траур на горные спуске. Вспоминает поездку в Грузию с Евгением Ивановичем, как его обхаживали, без него не то. В конце письма примета времени. Обстановка в городе и в целом в Грузии неспокойная, недоброжелательная, мечтают о независимости. Сохранилась программка Московской консерватории сезона 1981-1982 годов. На сцене Государственный академический симфонический оркестр СССР, дирижер Паво Берглунд, главный дирижер Хельсинской филармонии, Финляндия, солист. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда Эмиль Гилельс. В первом отделении исполнили Сибелиус, во втором Сен-Санса и Дебюсси. Прямо на программке, между отпечатанными именами и регалиями музыкантов, рукописные строчки. Это переписка Галины Борисовны с дочерью Татьяной. Видимо, у Галины Борисовны не нашлось под рукой другой бумаги для срочной записки в роддом, и программка стала доской для обмена посланиями. Татьяна только что родила Галине Борисовне внучку. «Дорогая моя доченька, какое-то счастье, рождение человека. Все-таки это главное наше предназначение. Не все это понимают вовремя, а ты умница. Как все обошлось, плачу от счастья». Татьяна начала писать ответ под именами Берглунда и Гилельса, но места не хватило, дописала наверху. «Мамуля, привет, все ничего. Правда, козюля меня чуть не угробила. Девка родилась с двойной обвивкой пуповиной. Поэтому хоть закричала и сразу, вид имела не очень уверенный. Я ее толком и не рассмотрела, меня тут же увезли в операционную. Сейчас все нормально. Завтра должны продемонстрировать дитё». Займитесь пока придумыванием имени, поскольку идей плодотворных нет. Если можно, пришли пару-тройку рублей, рублями. Няне здесь не подарок. Строчки про двойной обвив пуповиной кем-то позже зачернены и видны только при внимательном изучении скана. Слова Галины Борисовны о предназначении содержат какую-то задумчивость, возможно, печаль. Осмелимся предположить, что в юности Галина Борисовна решила ограничиться одним ребенком, а когда встретила Евгения Ивановича, новых детей не завела. Неизвестно, вняла ли Галина Борисовна просьбе Татьяны подумать над именем для новорожденной, но назвали крошку, как и второго мужа Галины Борисовны, Евгенией. Среди множества фотоизображений Галины Борисовны выделим три черно-белые карточки. На первой — кружевная салфетка, уголком свисает со стола, на салфетке выложен голый младенец с выразительным личиком позади листва. Мизансцена наталкивает на ветхозаветную мысль «Младенцу уготовано стать жертвенным блюдом на пикнике». На обороте — подпись Как смешно смотреть на это фото сейчас, по прошествии 16 лет. Лежит какое-то создание с высунутым языком и широко открытыми на все глазами. Даже не верится, что когда-то была такою. Вторая фотография запечатлела Галину Борисовну девочкой-подростком. Она сидит, улыбаясь, упершись руками в расставленной колени на лавочке под шляпкой садово-паркового декоративного мухомора. Подпись «Все получилось хорошо, кроме меня». Измайловский парк. На третьей карточке, 8 Б-класс, это фотография от 23 января на 1947 года. С ареста отца прошло 9 лет и 5 дней. Ученицы в послевоенном СССР школы делились на мужские и женские в свободной одежде, форму еще не ввели. Галя в первом ряду в темной юбке и светлом свитере. Она самая интересная девушка среди 25 одноклассниц. По крайней мере, так решил фотограф. Он поставил ее в центр первого ряда. Возможно, Галя специально надела броский свитер, чтобы выделяться. Возможно, у нее не было другой одежды. Волосы заплетены в косы, руки опущены вдоль тела и напряжены, мизинец и безымянный палец левой руки поджаты, а ноготь указательного пальца правой руки вонзился в большой. Галя смотрит прямо на нас, на ее лице выражение, и тут мы понимаем, что нижняя половина лица у Гали отсутствует. Бросившему быстрый взгляд на фотографию, может показаться, что у светлого свитера высокое горло, но это не горло, это дыра. Прямо в фотографии на месте нижней половины лица Галины Борисовны прорезана квадратная дырка, резали бритвой или еще чем-то острым. Зачем? Недовольство собственной внешностью? Не понравилось, как получились губы? Скептичные по отношению к себе подписи на двух предыдущих фото говорят в пользу этой версии. Очень, может быть, прооперированный портрет иллюстрирует судьбу Галины Борисовны, и никакие многочисленные ее последующие изображения не могут поспорить с ним в выразительности. Здесь и внимание к себе, и неприятие себя, желание совершенствоваться даже путем резких вмешательств. Через прорезанное отверстие видны и Татры, и Карпаты, и Хибины, и Кавказ, видны байдарки с палатками, санатории с турбазами, мужчины и дети, цветы и платья, принятие себя и отторжение, мантра «Папочка обязательно вернется» и посмертное расследование его судьбы, вечный поиск отца и вечный покой.